Тридцатая глава Сегодня было пасмурно, настоящий февраль, свернувшийся еще более злой зимой, ветреной и промозглой. Лучше бы уже ударили морозы и высушили всю эту слякость и сырость, чем эта бесконечная череда снегопадов и оттепелей с неизменным ветром, заплутавшим среди домов и проспектов, и суровыми, тяжелыми, беременными мокрым снегом тучами, которые низко и тяжело ползут по небу, закрывая город от всего мира, наваливаются на него своей душной сутью. Я уже забыла, как сияет зимнее холодное солнце и как отражает это сияние свежий снег, как он пахнет не сыростью и землей, а арбузом и свежестью. Будто и не было такого никогда, стылая серость, наплывает уже вечность, стирает радость и краски мира. По традиции мы с Ярославом после работы шли пешком, сегодня вдоль Большой Пироговской улицы. И только около серой громады архива я начала говорить. Тяжело, короткими и рваными фразами, путано, перескакивая с одного на другое в своем рассказе, мешая в одном повествовании и развод, и раздел, и прошлую, казавшуюся счастливой, жизнь. Мне сегодня просто жизненно необходимо было выговориться. Проговорить все, что мучило меня в последнее время, чтобы не взорваться. Ведь завтра состоится очередное заседание суда, и мои нервы на пределе. С Маришкой было бы неплохо встретиться. Но они с мужем улетели на недельку в теплые тропические края. К Бирюзовому морю, Белому песку и Бесконечной Неге. Другой мир. Другая планета. По телефону все не то, не разговор, а обмен сообщениями. Как передать по невидимой волновой связи человеку, который сидит под синью пальм и смотрит в искрящуюся березу горизонта февральскую стужу моего состояния? Лучше не мучиться и не пытать подругу. А мне сегодня катастрофически не хватало простого человеческого тепла и сочувствия. Я ощущала себя щепкой, которую несет бурная река событий. Несмотря на предчувствие впереди порогов и водопадов, понимая, что ждет меня сложный и грязный развод, сделать я уже ничего не могла. Маховик запущен, и грядущее неизбежно, как естественный процесс. Как руда или землетрясение. Извержение вулкана, блин. Остается только понять... Как мне сохранить себя при этих тектонических сдвигах моей судьбы? Оказывается, несмотря на то, что практически всю работу по суду ведет Аркадий Владимирович и его команда, эта история высасывает силы из меня, как помпа. Будто у меня под грудью пробита дыра размером с футбольный мяч, и вся накопленная энергия, вся радость жизни вытекает, вылетает из меня. Я уже устала от этого. А еще нет и половины пути. И вроде бы ничего не происходит. Просто где-то там Аркадий Владимирович собирает документы, пишет запросы и составляет заявления. А плохо от этого мне. От одного осознания, что именно происходит, и от почти осязаемой ненависти. Я верю, что мы выиграем все суды. Иначе не может быть. Тем более, что Владислав стал делать такие чудовищные ошибки. Маринка при встрече рассказала, что ее Валечка тоже спросил у Влада, «Зачем ты торопишься?» На это муж ответил, что не может видеть слез любимой женщины и угроз выкидыша при таких ее нервах. «Как можно быть таким внимательным к одной женщине и таким жестоким с другой?» «Я не понимаю. Ну, разлюбил, разводишься, расходишься. Так не теряй человеческий облик при этом». Какая-то эмоциональная незрелость, подростковая порывистость в чувствах и, по-видимому, наложенная на сформировавшийся невроз. В милом сквере девичьего поля, среди занесенных снегом клумб и дорожек, на нашей любимой с Маринкой девичьей скамейке в небольшом павильончике, я вываливала на Ярослава свои печали. Старалась кратенько. Все-таки чужой же человек, нужно и совесть иметь, не перегружать. Но он слушал настолько внимательно и сочувствующе, что остановиться было сложно. Сколько себя помню, мне всегда проще сформулировать верно выводы, если проговорить задачку вслух. И с проблемами также. Причем лучше всего при этом еще и шагать или что-то делать руками, сопровождать формулирование каким-то физическим действом от скамейки до глыбы памятника известного графа, я не могла остановиться и все говорила и говорила, словно из порвавшегося мешка рассыпала факты. У диска с кусочком глобуса за спинами железных летчиков-полярников я замолчала, уставившись в золотые буквы. Мастерство, отвага, достоинство, честь. Ничего из перечисленного не осталось в моем бывшем муже. Никакого мужества и не было похоже в нем никогда. Рвана вздохнула и, повернувшись к своему спутнику, хотела извиниться за словоохотливость сегодня, ненужную ему, лишнюю между нами. Но наткнулась на странный, сложный взгляд Ярослава. «Вероника», — начал он, снимая с моих ладоней перчатки и поднося заледеневшие пальцы к своему горячему дыханию, Позволь, я дам совет. Возможно, не прошенный, но выслушай меня. Если твой бывший уже назначил тебя врагом и объявил тебе войну, то он не поймет твоего милосердия. Сейчас в горячке событий он понимает только язык силы. Поэтому если война неизбежна, то бей. Бей, что есть сил. Изо всех орудий, всеми способами. Бей первое. Не щади его сейчас, потому что если не добьешь, оставишь его в уверенности, что тебя удалось запугать и прогнуть. То жди потом второй серии. Неизбежно будет продолжение, причем в неподходящий момент. Ярослав помолчал, согревая дыхание мои пальцы, а меня, как прошило молнией. От каждого его горячего выдоха мурашки осыпались по спине, щекотали позвоночник и поднимали все крошечные волоски дыбом. Ярослав взглянул мне в глаза и, похоже, увидел там мое желание. Его зрачки расширились. Мы замерли друг против друга, кажется, не дыша.